Глава пятьдесят девятая. «За дело?» «Лиард». Она ждала меня, я сразу это понял. Стоило только моим летучим мышам принять образ человека, как парадные двери распахнулись, и на порог вышла Асира. Она смотрела на меня с диким волнением и беспрекословным повиновением. «Подойди», — произнёс, не повышая голоса. Обращённая вампиреса двинулась в мою сторону, нервно белоснежный передник своей формы служанки. «Господин», — поклонилась она, «Вы — «Вы что-то хотели?» «Узнать!» ответил не раздумывая «Я хотел узнать, как ты здесь оказалась?» «Я устроилась на работу», — прошелестела она. «Агентство сказала что моя кандидатура подходит». «Твоё дыхание участилось. Перебил я, не желая слушать её бесполезный лепет. А сердце колотится в груди с такой скоростью, словно тебя гоняли вокруг Академии как минимум кругов десять. Ты нервничаешь, и на лбу выступила испарина». Из всего вышеперечисленного я могу со всей уверенностью заявить, что из твоих уст вылетает не то, что мне хочется слышать. Ты увиливаешь, хотя лжи нет, но и всей правды не договариваешь, что, как по мне, можно отнести к тому же самому обману. Поэтому спрошу ещё раз, как ты здесь оказалась. — но рыкнул я, теряя терпение, потому что обращённая упорно молчала, кусая нижнюю губу. — Увидела. Судорожно вздохнула она, как ваш дядя приходил в агентство, в котором по чистой случайности я уже работала. Не составило особого труда уговорить владельца, ведь почти всем известно, кто именно меня обратил. Последняя девушка произнесла почти шёпотом. Исходя из этого, мне уступили, и я смогла попасть в ваш дом. «Зачем?» — шокированно спросил я. «С какой целью ты сюда пришла, дьявол?» — ругнулся я. «Да к чему тебе вообще работать? Разве я мало заплатил?» «Нет, что вы!» — замотала она головой. «Вы заплатили даже свыше положенного, просто...» «Что?» — поражался я ей. «Что просто?» «Я не могу сидеть и ничего не делать», — ответила она тихо, а в уголках девичьих глаз появились слёзы. «Вот только этого мне не хватало. Просто гулять не по мне, потому что вы сами меня учили, что свободное время должно тратиться с умом, поэтому я решила устроиться на работу. А когда выпал шанс снова увидеть вас...» «Тёмный Арс», — взмолился я. «Что ты несёшь вообще? Ты свободна, понимаешь?» «Найди себе мужчину. Создай семью». «Не хочу», — замотала она головой. «Я не хочу семью. Не хочу мужчину». Шикай Танеш. Она сделала шаг по направлению меня, сокращая между нами расстояние. «Я ведь ничего не прошу от вас. Ни о чём не напоминаю, просто позвольте быть рядом». «Да ты в своём уме вообще», — разозлился я. «Я люблю вас», — всхлипнула она. «Приди в себя», — зарычал, готовый взять её за плечи и хорошенько встряхнуть, чтобы мозги встали на место. «У нас был договор. Всё, что происходило в этот период, было ничем иным, как удовлетворение потребностей моего организма. Это в порядке вещей для каждого высшего. И я поражён, что ты позволила чувствам проникнуть в своё сердце. Никогда не думал, что ты настолько глупа, раз надеялась на что-то с моей стороны. Сделал пару глубоких вдохов, пытаясь успокоиться, потому что услышанное вывело меня из себя. Ты покинешь этот дом». «Потому что я не хочу, чтобы моя будущая супруга расстраивалась при виде тебя. Ты уволена». «Прошу». Слуха коснулся плач, и обращённая упала на колени передо мной. «Шикай, Танеш, я прошу вас, не делайте этого». «Я всё сказал». Мой голос веял арктической стужей. «Собирай свои вещи, если таковые имеются в моём доме, и возвращайся в агентство». «Ну, тогда меня уволят», — заревела она, пуще прежнего, раздражая своей настойчивостью и поведением. «Моя репутация будет погублена. Что скажут в агентстве? Я здесь только второй день, а хозяин уже просит покинуть место работы. Прошу, дайте немного времени, чтобы я смогла подыскать что-то подходящее и смогла уйти сама, умоляю. Я не попадусь на глаза вашей избранницы. Она ничего обо мне не узнает. Шикает, Аннеш, прошу вас». Одна часть меня твердила, что мне должно быть совершенно плевать на ту кашу, которую заварила обращённая. Пусть она сама же её и расхлёбывает. Но другая часть пребывала в раздумьях. Ведь выгоняя её, то жизнь Асиры действительно полетит под откос. Танэш — известная семья, и если пойдёт слух, что мой клан отказался от вампирессы, увольняя её, то маловероятно, что кто-то более-менее достойный примет её к себе на работу. Тогда какого чёрта она решила сюда явиться? Чем руководствовалась, уговаривая владельца агентства отправить именно её? Неужели думала, что я буду рад нашей встрече? Как же сильный облзол словами не передать. Через 10 дней здесь соберётся вся семья чтобы к этому времени тебя уже не было. Ты меня поняла?» Посмотрел на неё, разрываясь от противоречивого чувства внутри. «Поняла», — обречённо кивнула она, так и продолжая стоять на коленях. «Благодарю вас». Не говоря больше ни слова, я повернулся к ней спиной, распадаясь на летучих мышей. Академия встретила меня тишиной. Лекция ещё не успела закончиться, поэтому я поспешил к нужной аудитории. Стоило только ступить на этаж, как сразу же понял, что-то не так. Стоило сделать пару шагов, до меня донеслись хрипы и невнятное бормотание. Ускорился за секунды, оказываясь возле дверей, и не раздумывая, распахивая их. Картина, открывшаяся передо мной, предстала довольно-таки эффектная. Я даже опешил на пару секунд. Айсель стояла посреди аудитории, удерживая за шею Магиану, которая сучила в воздухе ногами, хрипя, и смотрела полными глазами ужаса на сбившихся в кучу адепток, даже и не собиравшихся кидаться на помощь своей подруге. Вокруг нарезал круги магистр, уговаривая Высшую отпустить девушку, иначе она отдаст душу богам. А чуть поодаль, наблюдая за всем этим безобразием, как ни в чём не бывало, сидел Кай, свесив ноги с подоконника. Казалось, что его забавляет данная ситуация. «Шикайтанэш», — кинулся ко мне встревоженный магистр, «прошу, остановите свою невесту или этой адептке не жить».